105. В древних трактатах можно найти выражение «повреждение души». При этом поясняется, что повреждение может быть нанесено лишь самим собою. Как только человек вообразит себе, что ему не остается никакого дальнейшего пути, он заковывает свою первоначальную энергию. При таких кандалах не может быть никакого продвижения. Пресекая путь, человек принимает на себя тяжкую ответственность. Нельзя оправдываться отчаянием, ведь этот мрачный признак зарождается от собственного слабоволия. Вселившийся призрак в духе действительно повреждает его здоровье. Призрак не имеет общего с действительностью. Если люди проследят истинные причины отчаяния, то можно поразиться их ничтожности. Если понятие братства было близко людям, то сколько таких неосновательных отчаяний могло быть рассеяно, но люди предпочитают пресекать свои продвижения, лишь бы не помыслить о целительных основах. Писатели древних трактатов о поврежденных душах часто имели много оснований для такого выражения.